Голос телефонистки из Нью-Йорка страдальчески замирал. Однако ответ ее был неприятно точен и окончателен. «Ни этой, ни подобной ей компании нет в Телефонной книге Нью-Йорка. Я уже проверила по всем отделениям и частным телефонам. Если вы дадите мне еще что-нибудь из названия или вид деятельности, в котором компания принимает участие, я продолжу поиски и постараюсь вам помочь». «Нет, только это». «Рэдстоун, 71, Нью-Йорк». «Все это очень странно, сэр. Я уверен, что если бы это имя было в книге, то я бы ни за что его не пропустила. Мне очень жаль». «Благодарю вас за хлопоты», — вздохнул Дж. Борн, отодвигая телефон. Продолжать было бесполезно. Название фирмы было, скорее всего, разновидностью «Кода», и не позволяло простым абонентам из отеля получать какую-либо информацию. Он отправился в бюро, где он оставил на хранение бумажник маркиза и хронометр фирмы Seiko. Вскоре вещи заняли надлежащие им места. Он приблизился к зеркалу и спокойно произнес. «Ты Дж Борн, гражданин США» житель города Нью-Йорк. И вполне возможно, что номера 017712014260 самая важная вещь в твоей жизни. Яркое солнце освещало сквозь кроны деревьев элегантную банк-страсы, отражаясь в витринах магазинов и отбрасывая квадратные тени банковских зданий, попадавшихся на пути его лучей. Это была улица, где существовали массивность архитектуры и деньги, безопасность и надменность, решительность и легкомыслие, и пациент доктора Возборна, несомненно, бродил по ее тротуарам и раньше. Борн прогуливался по Беркли-плац, который выходил к озеру с его многочисленными набережными, тянувшимися вдоль берега, украшенными газонами и цветниками особенно роскошными в это время года. Он мог представить их в своем воображении. Видения снова возвращались к нему, но связанных воспоминаний не было. Он еще раз прошелся по Банкштрассе, инстинктивно чувствуя, что Джеммандшафтбанк находится в ближайшем к нему здании из белого камня. Не торопясь, он направился к нему. Приблизившись к массивным стеклянным дверям, Он надавил на центральную панель. Дверь с правой стороны открылась очень легко, и он очутился в холле, пол которого был отделан коричневым мрамором. Когда-то он уже стоял на нем, но картины эти не были отчетливыми. У него было странное ощущение, что это место следует избегать. Но сейчас этого делать не следовало. «Что вам угодно, монсеньор?» Мужчина, задавший этот вопрос, был одет в визитку. Красная бутоньерка указывала на достаточно ответственную должность говорившего. То, что он говорил по-французски, объяснялось одеждой посетителя. Даже такие мелкие служащие проявляли здесь учтивость. Это был Цюрих. «У меня важное личное дело, которое мне хотелось бы обсудить» ответил Джборн по-английски, вновь удивленный словами, которые он произнес так непринужденно. Использование английского языка преследовало две цели. Во-первых, он хотел видеть удивление этого гнома по поводу ошибки. И во-вторых, он хотел избежать мелких неточностей в предстоящем разговоре. — Извините, сэр произнес человек. Его брови выгнулись, он изучал пальто посетителя. Лифт слева на первом этаже. Вас встретит секретарь. Секретарь, к которому он был направлен, был мужчина средних лет с коротко подстриженными волосами и носил очки в черепаховой оправе. Его лицо имело застывшее выражение. Глаза смотрели жестко и с любопытством. — У вас конфиденциальное дело, сэр? Спросил он, повторяя слова посетителя. «Да». «Пожалуйста, вашу сигнатуру, сэр», — проговорил он, доставая канцелярские принадлежности и бланки. Клиент понял, что от него хотят. Никакого имени не требовалось. Написанные от руки цифры заменяют имя. Они являются сигнатурой держателя счета. Это стандартная процедура говорил доктор Восборн. Пациент написал последовательные группы цифр, стараясь не напрягать руку, чтобы запись получилась непринужденной. Затем он протянул бланк секретарю, который, изучив его, поднялся со стула и указал рукой на ряд узких дверей со стеклами, словно подернутыми морозным узором. «Подождите в четвертой комнате, сэр. К вам немедленно подойдут». «Комната четыре?» «Да, четвертая дверь слева. Она закрывается автоматически». «Это необходимо?» Секретарь удивленно взглянул на Борна. «Это находится в прямой связи с вашими указаниями», — вежливо сказал он. «Счет с тремя нулями».